Голова 802. Обмен квинтэссанцией. Обмен жизненной квинтэссанцией? Это показалось Ван Буэлло довольно странным. По его мнению, обмениваться жизненной квинтэссанцией было очень опасно. Она была связана с ядром души, поэтому её нельзя было взять и просто кому-то отдать. Ван Буэлло решил покинуть эту систему и уже приказал кораблю разворачиваться, но тут со стороны Лиан прибыла аура. Василия на ней уступала каменному патриарху, Не успел Ван Буэлло сообразить, что происходит, как их корабль накрыли ещё две ауры стадии планеты. Они стояли в одном ряду с Патриархом Небесная Длань. Словно Солнце и две Луны, они затопили своим невидимым светом звёздную систему. К счастью, ауры трёх могущественных экспертов напоминали не сокрушительный океанский прибой, а мягкий бриз. Словно они держали под контролем излучаемое ими давление. Тем не менее, это всё равно потрясло Ван Буэлло. Почему я постоянно встречаю экспертов в стадии Вечной Звезды? За одно путешествие столкнулся уже с двумя. У Ван Буэлла пересохло во рту. Он сразу задумался о целесообразности использования имени старшего брата. Быть может, стоило припугнуть их даосутрой? Три ауры поймали корабль Ван Буэлла в ловушку. Ближайшая Ляна дрогнула, когда с одного из фруктов планеты вылетела небольшая группа людей. Они приземлились на лист, который принёс их кораблю Ван Буэлла. Ван Буэлла про себя вздохнул. Его корабль держали три могущественные ауры — Бежать было бесполезно. В растроенных чувствах он покосился на Пятёрочку. Тот вопросительно посмотрел на своего кумира. Он не понял, почему папочка смотрел на него с таким укором в глазах. Сам Ван Боло тоже не знал, почему ему захотелось посмотреть на Пятёрочку, зато от этого ему немного полегчало. Покашляв, он выбросил из головы все мысли о побеге. Во вспышке света он возник за пределами кармического корабля, где стал наблюдать за приближением группы практиков на листе. Местные отличались от людей только удлинёнными ушами, отчего они слегка походили на зайцев. При виде этих физически крепких, рослых и мускулистых практиков легко можно было забыть об их поле. Группа полностью состояла из женщин. Их лидер обладала культивацией стадии бессмертия, а остальные находились на стадии владения душой. Судя по всему, они не испытывали ненависти к чужакам, более того, в их глазах полыхало неистовое пламя. Подлетев поближе, женщины посмотрели на Ван Боле. Под взглядом восьми женщин Ван Буэлэ затрепетало сердце. Он накрыл ладони кулак и отправил поток божественного сознания. «Лу Нянь Цзэ! Посол цивилизации Чин Цзэн! Приветствую, сёстры!» Божественное сознание могло преодолеть любые языковые барьеры. За время экспедиции Ван Буэлэ чётко усвоил этот урок. Лист Лианы остановился прямо перед Ван Буэлэ. Лидер группы осмотрела Ван Буэлэ с головы до пят, а потом улыбнулась. «Добро пожаловать в Лиановую цивилизацию!» Меня зовут Леншань. Её улыбка была одним из простейших способов наладить контакт между незнакомцами. Она несёт в себе множество смыслов и зачастую является весьма эффективным средством демонстрации намерений. Её довольная улыбка почему-то заставила Ван Бола занервничать, поэтому он решил прощупать почву парой шк вопросов. Женщина с готовностью ответила на все его вопросы. От их искренности он занервничал ещё сильнее, с другой стороны, ему удалось кое-что узнать об этой звёздной системе. Лиановая цивилизация действительно была матриархальным обществом. Среди них жили и мужчины, но их было меньше женщин, да и по статусу они им уступали. Эта цивилизация, подобно пушинкам и дуванчика, рассеялась по всей территории бесконечного клана. Они стали множеством малых кочевых племён, которые предпочитали сохранять нейтралитет. Они не участвовали в войнах, но если на одно из племён нападали, то остальные собирались вместе, чтобы отомстить. Эта звёздная система была домом для одного из множества племён. Они явно были очень рады гостям, поскольку предложили Ван Болу отдохнуть на одной из их планет. Сперва Ван Бол хотел отказаться, но аура трёх могущественных экспертов никуда не делись, поэтому он был вынужден принять приглашение. Убрав тхарамический корабль, он вместе с пятёрочкой и осликом зашёл на лиановый лист. При виде того, как у ослика жадно заблестели глаза, он решил убрать его в бездонную сумку. Несносное животное могло что-нибудь съесть и ненароком навлечь ему на голову неприятности. К счастью, Пятёрочка умел держать себя в руках. Ван Буэлэ покашлял и уже хотел задать ещё несколько вопросов, но женщины уже с интересом разглядывали Пятёрочку. Их глаза от чего-то заблестели ещё ярче, некоторые о чём-то перешёптывались. Ван Буэлэ почувствовал раздражение. Что до Пятёрочки, тот дрожал, как осиновый лист. Он открыл рот, словно хотел что-то сказать Ван Буэлэ, Но так и не проронил ни звука. По приглашению женщин-практиков Ван Бавалы и Пятёрочка прибыли на ближайшую планету Плот. Это место мало чем отличалось от других планет. Здесь был чистый и богатый духовной энергией воздух. Вдали высились горы и извилились реки. Всю планету покрывала буйная растительность, скрытая под тонким слоем тумана, отчего это место напоминало тропический рай. В тумане угадывались очертания построенных на деревьях домов. Прямо на склонах гор Ван Буэлэ заметил огромное количество ценных по меркам цивилизации божественной око минералов. Ван Буэлэ мало что смыслил в алхимии, но ему на глаза попалось несколько ценных растений, чьи рисунки он видел в старинных манускриптах в цивилизации божественной око. С деревьев свисали плоды, среди них Ван Буэлэ насчитал 7-8 практически бесценных целебных фруктов. Какое изобилие! Ему сразу захотелось с ними поторговать. Во время небольшой экскурсии он заметил крылатых детей. Они воссовывали свои милые мордашки к Туману, и с любопытством рассматривали гостей, после чего вновь со смехом растворялись в дымке, чтобы продолжить свои игры. Такое идиллие действовало очень успокаивающе. Ван Буоле почувствовала облегчение. Ранее он читала о похожих цивилизациях. В древних свитках цивилизации Божественное око было написано, что при встрече с такими народами им ничего не угрожает, пока они не нарушат местные обычаи. Ван Буоле привели в один из гостевых дворцов на склоне горы Во внутри на столах уже стояли фрукты, вино и изысканные деликатесы, которые Иван Болаев видел впервые в жизни. Расых подали хозяева планеты, значит они были съедобными. Первоначальное удивление и страх при виде рослых и сильных женщин наконец спали. Иван Болаев уже привык к грозному виду, немного подумав, он накрыл ладони кулак и обратился к бессмертной, которая встретила их. Почтенная Линшань, ваша цивилизация торгует с чужаками? Бессмертная рассмеялась. Коротким движением немаленькой кисти она послала Ван Буэлэ нефритовую табличку. «Сабра даос лон няньзы, наша цивилизация предпочитает сохранять нейтралитет, однако мы всегда готовы торговать с представителями других цивилизаций. Если у тебя будет достаточно растительных камней, ты можешь купить любую вещь из этого списка». Ван Буэлэ заблестели глаза. Пробежавшись глазами по содержимому нефритовой табличке, он был приятно удивлён. Многие вещи в списке находились за гранью его понимания, но в том, что он был приятно удивлен. Большинство предлагаемых материалов он тоже видел впервые. Напротив каждого названия стояла цена. Цены варьировались от нескольких тысяч до сотён тысяч. Самым дорогим товаром была пилюля вечной звезды. Она стоила более 3 миллионов растительных камней. Ван Боуле поднял голову и вежливо спросил: "Почтенная Линшань, могу ли узнать обменный курс растительных камней к духовным камням?" Линшань улыбнулась: "Са бра дао слоняньзы, духовные камни нельзя обменять на растительные камни." растительные камни особая валюта нашей цивилизации. Существует только один способ получить их обменять на жизненную квинтэссенцию.